Глеб Соколов «Чайки» Глава 55 Витя замер, и следом черная тень, почти незаметная на фоне черневших кустарников, двинулась в его сторону. Мгновение другое он вглядывался в темноту, но не мог рассмотреть, кто это. Вдруг куда-то туда, к одной из башен Чаек, подъехал автомобиль. Дальний свет мощных фар ударил в сторону парка, рассеялся между деревьев. Кванты света проникли и на маленькую полянку, на которой стоял Виктор. Он разглядел, кто перед ним. Это была... Не Евлампия Четверть сильно изменился Отсидка, на которую его отправила мать Виктора Пошла ему не на пользу Уголовник сильно исхудал Лицо избороздили глубокие морщины У Вити мелькнула мысль, что вполне возможно Он в последнее время уже встречал где-то четверть Быть может, даже сегодня, когда тот не успевал куда-нибудь спрятаться от Виктора, но попросту не узнавал его. Все же с момента их последней встречи прошло больше полдесятка лет. Теперь под дулом пистолета, который уголовник держал в руке, молодой человек узнал порядком подзабытые черты. Мгновенно вспыхнуло в сознание все, Что рассказала перед тем, как убежать из съемной квартиры Евлампе. Да он и так, все время нет-нет, да и думал об этом Мараховский, наркоман, украденные деньги Обуянной жаждой мести четверть Мать, которая сыграла с Витей в игру В которой ему была отведена роль ничего не подозревавшего Нет, на статиста он все же никак не походил Вот так, Витюша, думал, отправишь меня за решетку и все. Нет, за это придется заплатить. Мысль Виктора работала четко. Что удивительно, несмотря на странную жизнь последних дней, На сегодняшний озноб он был собран и ощущал собственную хорошую физическую форму. Главным для него сейчас было сократить расстояние, разделявшее его с уголовником, попытаться как-то выбить из его руки пистолет, направить смотревшее на него дуло в другую сторону. В том, что времени ему осталось совсем ничего, и четверть намерен спустить курок, Витя не сомневался. Не для того же, чтобы просто поговорить с ним, уголовник следил за Витей в парке, подкараулил здесь, в темном месте. Едва Виктор сделал шаг, как рука четверти, сжимавшая пистолет, поднялась на десяток сантиметров вверх. Теперь дуло целило молодому человеку прямо в сердце. Четверть больше не произносил ни слова Говорить что-то еще он, скорее всего, не собирался В ночном воздухе повисло чудовищное напряжение Жить Вите оставались какие-нибудь секунды Сейчас фары подъехавшего автомобиля, хоть как-то освещавшие полянку, погаснут А в темноте четверти, если он не хочет упустить жертву, остается только одно Тут же нажать на курок, а в призрачном свете ему сделать это еще удобнее. Я пришел к чайкам, потому что хотел встретиться с Евлампией, но она так и не появилась. Быть может, знала, что сейчас я сам появлюсь у нее, уже насовсем. Витя шестым чувством ощутил, как палец уголовника на курке напрягается сильнее, и сам был в какой-нибудь доле мгновения от того, чтобы броситься на четверть, но тут... Голова 56 шестая. Прежде чем погасли фары автомобиля, подъехавшего к чайкам, из мрака царившего у деревьев, росших на краю поляны, к Вите и четверти рванулась черная тень. Ее появление было настолько неожиданным и стремительным, что оба повернулись и тут же закричали от ужаса. В этом мгновении Вите показалось, что страшный, По лошадиному вытянутый череп тянет оскаленную пасть не к нему, а к уголовнику. Обоих обдала волна нестерпимого трупного запаха. Лохмоти истлевшего голубенького платья болтались на разложившейся плоти. Грохнул выстрел. Предназначавшаяся Виктору пуля пролетела рядом с его ухом, слегка задев его. И впилась в толстый ствол старого дерева Где-то за его спиной Витя, успевший рвануться Еще до появления чудовища к уголовнику Схватил его одной рукой за руку Державшую пистолет А другой обхватил за шею И притянул к себе Толкнул назад Истошно крича, оба, потеряв равновесие Полетели на землю Падая, четверть нажал на курок. Пуля улетела куда-то в сторону канала. Тут же уголовник выстрелил еще. Дуло его пистолета в этот момент было направлено в сторону от Виктора. Четверть, от охватившего его после того, как увидел чудовище ужаса, палил в темноту, непонятно куда. Витя от ужаса смерти, который чудом избежал, от кошмара, Во второй раз представшего перед его глазами На время полностью потерял рассудок Не осознавал, что с ним происходит Кого он яростно душит Чью руку отталкивает Навалился ли он на четверть Или это чудовище пытается сбросить его с себя От грохота четверть еще несколько раз выстрелил Виктор оглох Словно в бреду донесся до него собачий вой, чьи-то крики. «Собаку убили!» — истошно вопил кто-то. Потом вспыхнули какие-то огни. На тесном пятачке пространства между деревьями стало светло. «Витя, все, хватит! Мы его держим!» — раздался у него над духом знакомый Сашкин голос. Чьи-то руки схватили Витю, Подняли его с земли Четверть остался лежать Пара крепких молодых мужчин Пыталась связать уголовника Выдернутым из его джинсов ремнем Какая-то девушка, рыдая Держала на руках застреленную собаку Безумными глазами Витя смотрел по сторонам Пытаясь увидеть по краям полянки Освещенные лампочками смартфонов В космах мрака чудовище или ту, которая в это чудовище превращалась. Но никого, кроме полдесятка столпившихся вокруг него и четверти собачников и Сашки не видел. Постепенно приходя в себя, Виктор начал догадываться, что произошло. Посылая в темноту пулю за пулей, Четверть застрелил собаку, которую выгуливала в сквере над каналом какая-то девушка. Чудом не попал в нее саму. Девушка была со своим кавалером. Кроме них в сквере выгуливали своих собак еще несколько человек. Их псины сейчас надрывались от хриплого лая по сторонам площадки. Сашка, возвращавшийся с работы и привлеченный стрельбой, рассказывал теперь всем, что Виктор, Его хороший школьный друг, а связанный уголовник, у которого парни-собачники отняли пистолет, уголовник. Он поклялся отомстить Витьке. Это все знали. И я его возле чаек вижу не в первый раз. Видимо, он подкарауливал Витьку. Пистолет вот приготовил. Один из парней-собачников уже разговаривал с телефонным оператором полиции. Глава 57. Витя сидел в кабинете у следователя. С того момента, как четверть выстрелил в него, прошло всего двое суток. Глава 58. После того, как в сквер у канала приехала полиция, произошло много событий. Витю четверть собачников и собачниц увезли на микроавтобусе в ближайшее отделение. Из полиции Сашка забрал Витю к себе домой. Там Вите стало плохо, его трясло от озноба, начало рвать, он потерял сознание, скорее всего, Евлампия была где-то рядом. Сашка, вместо того, чтобы позвонить в скорую, позвонил Витиной родительнице. Ее номер оказался записан в старой телефонной книжке с Сашкиной матери. Вместе с Витиной матерью перевезли его домой. Там он погрузился в глубокий сон, в котором провалялся больше суток. Мать неотлучно дежурила рядом. Проснувшись утром в своей постели, он чувствовал себя лучше. Мать поделилась новостями От знакомого в полиции узнала У четверти провели обыск Обнаружили деньги, обернутые Витиными бухгалтерскими документами Из распечатанных на офисном принтере бумаг следовало Сумму Витя взял в компании под отчет Полиция позвонила Вите на работу Там подтвердили Да, такая сумма выдавалась К ней прилагались документы с подписями бухгалтера и печатями. Потом, по словам парня, деньги были украдены прямо в офисе. Накануне, кстати, представитель компании передал в полицию заявление о краже. Четверти же, в свою очередь, пояснил, деньги, завернутые в какие-то бумаги, получил в качестве оплаты за товар от наркомана Мараховского. Тот постоянно покупал у него зелье. Свертков четверть, по его словам, не разворачивал. Бумажек документов из бухгалтерии не видел, не читал. Четверть, похоже, после встречи с чудовищем ввел себя странно. В каких-то опасных для себя вещах, которые легко мог скрыть, признавался. От другого, в чем мог без серьезных для себя последствий сознаться, Упорно открещивался Мараховский же К которому неожиданно нагрянула полиция Узнав, что четверть его сдал Немедленно раскололся Сказал, что денег не брал Но сделал для четверти ключ От Витиной рабочей комнаты Четверть якобы утверждал Что у Вити есть Компрометирующие бумажки Которыми молодой человек Его шантажирует Витю вызвали в полицию, отправился туда вместе с Сашкой. Тот как раз в момент, когда Витя намеревался выйти из дома, зашел к нему и вызвался проводить. По дороге в отделение полиции Сашка рассказал все, что узнал от собачников в чайках. Четверть оказался наркоманом. В памятный день под воздействием дозы наркотика стрелял при каких-то В темных обстоятельствах в полицейского, скрылся, но был опознан с помощью камер видеонаблюдения. Перед тем, как отправиться в бега, четверть пришел на берег канала. По старой памяти надеялся встретить там Виктора, рассчитаться с ним напоследок пулей из пистолета. Полиции Витя сообщил многое. Но про то, что рассказал в умолчал В парке, сказал, искал знакомую Которая, как он предполагал, прогуливается там вечером с собакой Но вместо этого наткнулся на четверть Рассказал, что его обвиняли в краже Что против него, по его мнению, действовал недоброжелатель Мараховский Но того в момент кражи в комнате не было «Правильно», — ответил следователь Ему там и не надо было быть. Он сделал копию ключа и передал его четверти. Ключ вместе с планом помещений был найден рядом со свертком с деньгами. А на ключе отпечатки пальцев Мараховского и четверти. Ключ к двери подходит, это установлено. «Что мне теперь будет?» Спросил у следователя в конце разговора Витя. «Тебе?» Тот вскинул на молодого человека удивленные глаза. «Ты проходишь по делу потерпевшим?» Разговор был окончен. Еще когда Витя шел от следователя по коридору в здании полиции, ему кто-то позвонил. Достав из кармана смартфон, обнаружил. Это Минеев. Минеев поинтересовался в Витиным самочувствием. Полицейские сказали, что ты после той истории целый день провел в отключке. Вот что. Поправляйся и выходи на работу. Дел не в проворот. Мараховский твой уволен, так что можешь не переживать. К тому же, по-моему, он под следствием. У него нашли наркотики. Минеев дал отбой. Витя кружным путем побрел от здания полиции пешком в сторону дома, в котором снял квартиру. Забрать чемодан. Ключ от съемной квартиры по-прежнему был в кармане. Глава Глава 59. «Поправляйся и выходи на работу», — крутилось в голове шагавшего по тротуару Виктора. Слова Минеева поразили его. Как будто ничего и не было. Никаких обвинений в краже, никакого Мараховского. «Я чист, свободен от всех страхов», — неслось в голове молодого человека. За последние дни в его жизни случилось множество событий, каждая из которых выжгла в сознании неизгладимый след, но даже на их фоне звонок Минеева показался чем-то особенным. Ему вдруг припомнилась та его самая первая прогулка в сквере над каналом, когда он впервые увидел Евлампию. Какой ужасной представлялась в тот момент собственная жизнь. Нелепое обвинение в растрате денег едва ли не заслоняло солнце над головой, и вот теперь свободен от всех обвинений. Огромный камень, который с самого начала этой истории лежал на Витиной душе, свалился. Только он, хоть и был поражен избавлением от беды, не испытал радости. Ведь из-за всех прежних бед в последнее время, если и страдал, то не сильно, потому что что мне была вся эта ерунда, если я все равно не собирался жить дальше? Был уверен, что не выживу, да и не нужно было мне жить. И в лампе без нее какие бы камни ни падали с души, легче бы все равно не стало. И вдруг, в точности, как в тот самый первый раз, когда он увидел ее в сквере над каналом, Евлампия появилась откуда-то сбоку, из-за его спины, и прошла перед самым носом у Виктора так, что он едва не натолкнулся на нее. Пораженный ее появлением, Он в первое мгновение решил, что она мерещится. Пока он смотрел на Евлампию, да точно ли это она, девушка, словно они были незнакомы. Он оттого и растерялся, что она прошла мимо него, не обратив на него ровным счетом никакого внимания, словно прохожая на другого прохожего, который к ней не имеет никакого отношения, торопливо подошла к светофору. Там как раз последние секунды догорал зеленый свет для пешеходов и, решившись, быстро перебежала на другую сторону улицы. «Евланя!» – закричал Виктор. Но его призыв потонул в рокоте двигателей мотоцикла и старого джипа с прямоточным глушителем, тронувшихся со светофора едва только для машин загорелся зеленый свет и помчавшихся, словно на наперегонки друг с другом. Виктор был уже у края тротуара, но перебежать на другую сторону сродни безумию. Его бы тут же сбили. Автомобили, как один, рванули со светофора, словно это была линия старта на спортивных гонках. И в Лампе же, едва ступив на противоположный тротуар, пошла быстрым шагом, так, словно очень куда-то торопилась. Вот она уже на углу улицы. Витя видит. Там тоже переход со светофором. Для пешеходов горит зеленый. И в лампе бежит, чтобы успеть. Через несколько мгновений он видит ее на другой стороне перехода, и затем она исчезает за углом дома. Как назло, светофор бесконечно пропускает несущиеся на большой скорости автомобили и не хочет дать дорогу пешеходам. Наконец... Загорелся зеленый Витя бегом бросился на другую сторону улицы Добежал до перекрестка И в лампе и нигде не было Что же это такое? Опять красный свет на светофоре Но здесь машины не двигались таким плотным потоком Как на предыдущем переходе И Виктор просто перебежал перед притормозившей санитарной машиной На другую сторону улицы Оказавшись на противоположном тротуаре, он замер, осматриваясь. В местах, где располагался отдел полиции, который ввел дело четверти, он и раньше, если и бывал, то всего пару раз проездом, видел их из окна автобуса. К тому же в последнее время здесь, как и во всех старых окраинных районах столицы, ломали одни здания, На их месте строили несколько других, под самое небо. Улица, в которую вглядывался молодой человек, была совершенно незнакома. Все поменялось. Не узнаю мест, хотя наверняка хоть раз добыл да здесь. Но что могло понадобиться в этом райончике Евлампии? И почему прошла мимо, как будто мы незнакомы? Нет, не заметить она меня не могла. С какой-то даже гордостью подумал Витя. Теперь он знал, какое место занимал в жизни девушки. Он бросился бегом по тротуару. Если и в лампе не исчезла, растворившись в воздухе, как она уже не раз продерывала прежде, то наверняка свернула в один из проулочков между новенькими, по всему год или два тому назад построенными домами слева. Сейчас он ее увидит. Витя бежал, а в голове его в этот момент проносилось. Но что произошло? Что все это значит? Он уже простился с Евлампией. Был уверен, что больше она не появится. И вот так и есть. От восторга. Потому что минуту назад боялся, что ему померещилось. Никакой Евлампии не было. Виктор едва не вскрикнул. Девушка торопливо шла по одному из проездов между домами, который ввел на параллельную улицу. Она была в самом его конце. Еще пару мгновений и повернет налево, а скорее направо, потому что инстинктивно девушка прижималась к правому краю проулка. Виктор бросился следом. Евлампия! Или это только показалось ему, услышав его громкий топот за спиной? То, что она при этом не обернулась, хотя любая на ее месте сделала бы это, доказывала, что она знает, кто бежит, видела его. Как показалось, молодому человеку прибавила шагу, повернула за угол. Виктор стремительно добежал до него, повернул... Перед ним была дорожная развязка, которая раньше здесь не было. Хотя он не помнил этого места, но во всяком случае она явно была построена совсем недавно, уже после того, как Витя с матерью переехали в новый дом. Уровней у развязки три. Пересекавшая улицу дорога, поднятая на эстакаду, асфальтовая лента, уходившая вниз – в двухполосный тоннель и огибавшие въезд в него четыре полосы по две в каждую сторону между полосами, уходившими в тоннель, и теми, что огибали въезд в него справа и были к Вите ближе всего, узкий приподнятый над проезжей частью пешеходный тротуарчик, к которому ведет обозначенный зеброй на асфальте и стоящим рядом дорожным знаком «Пешеходный переход». С тротуарчика продолжение пешеходного перехода ведет на другую сторону широкой улицы, к высоким этажей в 35 жилым башням. Когда Витя выбежал на улицу к углу дома, за которым скрылась девушка, она уже быстрым шагом преодолевала переход. Молодой человек ринулся за ней. Оказавшись на тротуарчике, Евлампия неожиданно остановилась и, обернувшись, уставилась на Виктора. Неожиданно наткнувшись на этот взгляд, как на препятствие, он остановился. Взгляд девушки был полон любви и бесконечной тоски. На мгновение у него мелькнула мысль, что она наконец-то заметила его, Сейчас помашет рукой, подзывая к себе, или перейдет быстро на его сторону улицы. Безумная надежда осветила его душу огненной вспышкой. Все предсказания оказались ерундой, Евлампия по-прежнему на этом свете и никогда не уйдет с него туда, в мрачный мир теней. Они будут вместе». Вдруг, решительно дернув головой и вскинув надменно на подбородок, Евлампия, как это она делала всегда в минуты крайнего душевного волнения, когда какая-то мысль или чувство без остатка завладевали ею, отвернулась и бросилась в тоннель. Там была какая-то узкая дорожка, Что-то вроде пешеходного тротуарчика с одной стороны тоннеля. Вряд ли по нему отваживались ходить обычные пешеходы. Может быть, какие-нибудь дорожные рабочие, обслуживавшие тоннель. Пораженный Виктор кинулся следом. Ему пришлось пропустить три кативших куда-то огромных красных самосвала. Если бы бросился именно перерез, то вряд ли груженные машины смогли бы быстро встать как в скоб, как вкопанные – Рисковал попасть на тот свет Даже раньше своей возлюбленной Едва самосвалы проехали Витя перебежал дорогу И его глазам открылся Уходивший под землю спуск в тоннель Вниз Я ведь уже один раз Спускался вместе с ней Под землю Правда всего только на несколько ступенек В подвал Случайно ли это Пронеслось у него в голове Он увидел Евлампию, спокойно идущую по крутому спуску вниз. Теперь она не торопилась. Прямая, гордая, со вскинутым вверх подбородком. И он только теперь понял, что на ней другое платье. Белое. Но что это? На какие-то мгновения от изумления он даже остановился. Проезд в тоннель закрыт. По нему не движутся автомобили. Поэтому Евлампия сходит с идущего вдоль стены тротуарчика и оказывается на самой середине дороги для машин. Впереди тоннель перегорожен переносными ограждениями. Такие ставят во время каких-нибудь массовых мероприятий. Ограждения стояли не впритык друг к другу, а на расстоянии примерно полуметра-метра. Рядом с заборчиками стояли полицейские в форме и рабочие в ярко-оранжевых комбинезонах. За заборчиками стояли полицейский автобус и большой грузовик с надписью «Аварийная служба». Из-за этих двух автомобилей увидеть, что происходит в тоннеле, невозможно. К тому же большая часть ламп под потолком тоннеля справа и слева не горели. Тоннель погружен в полумрак. Витя остановился, пораженный открывшейся картиной. Было ясно, дойдя до установленных ограждений, Евлампия что-то спросит устоявших рядом с ними полицейских, что она хотела у них узнать, и будет вынуждена вернуться обратно на то место, где сейчас замер Виктор. Девушка, не сбавляясь шага, приблизилась к ограждениям. Когда была от них в нескольких шагах, полицейский, стоявший в проходе между двумя ограждениями, отвернулся и подошел к рабочим в ярких робах. Евлампия быстро прошла в освободившееся пространство между ограждениями и пошагала в сторону полицейского автобуса и грузовика аварийных служб. Ни полицейские, ни рабочие Не обратили на нее никакого внимания Как будто ее нет Поразился Виктор Может, они ее просто не видят Что девушки делать под землей в тоннеле Где произошла авария Прорвало трубу Или пополз грунт Витя уже шел в сторону полицейских Ему казалось, что и в лампе В следующее мгновение остановится Кто-нибудь преградит ей дорогу, объяснит, что идти дальше ни в коем случае нельзя, но она прошла между автобусом и грузовиком, взяла чуть правее и исчезла из вида. Может быть, место, по которому шла девушка, не было видно из-за грузовика. А может, Витя не мог рассмотреть Евлампию потому, что в тоннеле было темно. В некоторых местах у его стен мрак был таким густым, что человека там не разглядишь. Витя прибавил шагу, был уже в проходе между заборщиками. «Эй, вы куда, молодой человек?» Полицейский резко повернулся от рабочих к Виктору и, сделав шаг ему на перерез, преградил путь. «Мне надо туда, пройти по тоннелю!» Сбивчиво произнес Витя, пытаясь заглянуть за спину полицейского Который был почти двухметрового роста Так что глаза Виктора оказались на одном уровне с его погонами Да вы что? Куда по тоннелю? Вы из организации, что ли? Я нет Витя, наверное, бросился бы мимо полицейского в тоннель Я лампе исчезла, и его охватывала паника Но к полицейскому с боков приблизились «Еще двое!» Обогнуть эту троицу можно, лишь оттолкнув одного из них. Учитывая, что все трое были высокого роста, упитанные, у Вити это вряд ли получилось бы. Или сдвинув ограждение. «Да я за девушкой вон туда! Только догоню ее, и все!» В отчаянии воскликнул молодой человек. Его все сильнее охватывала паника. Уже успел поверить, что сейчас обнимет Евлампию, заговорит с ней, и вот теперь как будто ее и не было. «Какой девушкой? Ты что, псих?» — грубо бросил полицейский, что стоял слева от Виктора, самый молодой из троих. «Да той, которая сейчас прошла мимо вас! Вы ее пустили!» У Вити вдруг закружилась голова, Как будто стоит на краю бездонной пропасти И его неудержимо клонит вперед Надо сделать шаг назад За что-то ухватиться Пустили Прошла мимо нас Полицейские переглянулись Здесь никто не проходил Там авария, проговорил первый полицейский Обвалилась стена тоннеля Может вообще все Мы сюда никого не пускаем На нас же ответственность лежит Он внимательно посмотрел на Виктора «Но ведь я видел, она прошла сюда!» В тоске воскликнул молодой человек Вдруг из тоннеля на него дохнуло холодом И следом все вокруг И лица окруживших его полицейских Стены по обе стороны спуска в тоннель Грузовик и полицейский автобус Яркие робы рабочих Все начало кружиться. Как сквозь сон он расслышал, как полицейский, сообразивший, что с парнем что-то не так, участливо спрашивает его, когда она здесь прошла, сколько времени назад. Витя потерял сознание. Полицейский, первым преградивший ему дорогу, успел подхватить его, иначе бы Виктор упал на асфальт. Голова 60. Понимаете, я очень хорошо себя чувствую. Это у меня всегда бывает так. Я уже за собой все это знаю. Виктор подошел к врачу, молодому человеку, не намного старше его самого, может быть, еще год или два назад студенту медицинского вуза, ближе и стараясь придать голосу нотры бодрости и уверенности, добавил валюсь к сожалению в самый неподходящий момент говорят что-то то ли с сердцем то ли с нервами ходил по врачам в общем если сейчас мне в больнице оставаться нет никакого смысла врач они стояли в коридоре на первом этаже больницы рядом с открытой дверью пустой палаты в которую собирались поместить виктора по-прежнему смотрел на него полным недоверие взглядом Сочиненную Вите на ходу историю про «валюсь в неподходящий момент» явно не верил. Но какой-то собственной версии того, почему Виктор оказался в больнице, у него не было. Сейчас, конечно же, в голову ему придет то, что всем им по моему поводу приходит. Наркоман пронеслось в голове у Виктора но врач смотрел на него без подозрительности во взгляде. «Послушайте, если вы, как говорите, неожиданно валитесь, то это, наоборот, повод для вас остаться в больнице, а не постараться поскорее сбежать отсюда». «Я!» – заговорил, перебивая врача Виктора, но тот, повысив голос, продолжал говорить. «Мы можем пока вы у нас лежите сделать вам анализы, кардиограмму в условиях стационара». «Нет, я...» — опять попытался вставить слово «Виктор». «Нет, так нет. Не хотите и не надо!» — с неожиданным раздражением проговорил врач. «Что я вас уговариваю? Не хотите обследоваться в хороших условиях? Пожалуйста! Бегайте потом по поликлиникам!» «Все, что мы можем вам сделать в больничных условиях за несколько дней, вам придется делать в городских поликлиниках месяц, а то и больше!» Я бы мог показать вас одному специалисту, он будет завтра. Что я перед вами распинаюсь? Не хотите себе сделать хорошо? Не надо. Пожалуйста, сейчас вам дадут подписать бумагу. И пожалуйста, бегите, если вам так больше нравится. Нет, да я, изображая сомнения, охватившие от слов врача Виктор, сам при этом возликовал. Меньше, чем через час Он уже был на улице у входа В приемный покой больницы Глава 61 Может быть Есть какой-то способ Какой-то шанс в последние часы остановить ее Может быть «Об этом она как бы просила меня, когда неожиданно возникла на улице!» Проносились у Виктора в голове, пока он катил на такси в район, где некоторое время назад встретил Евлампию. «Остановите вот здесь!» – воскликнул молодой человек, узнав улицу, с которой Евлампия повернула в проезд между домами – Который ввел на параллельную улицу Выскочу здесь И пройду к тоннелю, в котором она исчезла Если ехать до него на такси То неизвестно, сколько это займет Времени Наверняка кружным путем Может получиться долго Мелькнуло у него в голове Таксист Которого Витя попросил довести его До местного управления внутренних дел Затормозил И подрулил к тротуару Автомобиль остановился Виктор быстро расплатился И, выбравшись из автомобиля, пошел по дорожке между домами туда Где новая транспортная развязка, тоннель, в котором исчезла Евлампия Нетерпение подгоняло его, он почти бежал «Куда спешу?» – спрашивал себя Витя Как будто она дожидается меня в тоннеле На дорожке для пешеходов Даже если бы она хотела это сделать Я провел в больнице уйму времени Ждать там в тоннеле невозможно И все же он спешил Впереди через просвет между домами Виднелась широкая улица Автомобили, автобусы Был слышен рев грузовиков Гудение клаксонов Витю подгоняла Надежда «Раз Евлампия сегодня неожиданно возникла перед ним, есть шанс, что это повторится. Почему бы ей не показаться где-нибудь снова? Ему представлялось, что в месте, где они расстались, вероятность этого выше. Может быть, это и не так. Но что же ему тогда, просто бродить по городу, надеясь вдруг различить ее в толпе? Его неудержимо тянуло на место, где они расстались». Вот он повернул за угол и, пройдя полдесятка шагов, Виктор замер. Он не верил своим глазам. У дорожной развязки, той самой, недавно построенной, которой прежде здесь не было и которую он впервые увидел в прошлый раз, Было теперь не три, а два уровня Первый – улица, на которой он стоял Асфальт, по нему мчались автомобили По бокам тротуары с бордюрами из массивных каменных блоков Еще дальше – вздымавшиеся вверх стены новых домов Наверняка построены на месте снесенных старичков Таких же, как исчезнувший старый дом Виктора Второй уровень – пересекавшая улицу дорога Поднятая на эстакаду Она загораживала собой дома И Виктор видел только их нижние и верхние этажи В прошлый раз здесь был еще тоннель В который убегала одна автомобильная полоса Но теперь его не было Машины по полосе ехали прямо под эстакаду Ни в какой тоннель не спускались Пронесшись мимо толстых бетонных опор эстакады Катили дальше, мимо новых домов узкого пешеходного тротуарчика, приподнятого над проезжей частью, которая раньше разделял уходившую в тоннель полосу и огибавшую ее справа двухполосную дорогу, не существовало. Не было ведущей к нему зебры на асфальте и знака «Пешеходный переход». Виктор хорошо помнил, как он посмотрел на этот знак и перешел дорогу. И тут до него дошло! Она показывала мне, что уходит. Как раз в ту минуту она перемещалась в мрачный загробный мир. И я каким-то волшебным образом смог увидеть этот момент. Потусторонний мир, в который она двигалась, предстал передо мной убегающим под землю тоннелем. Виктор стал мелко дрожать. «Потому что именно в этом мгновении услышал, что в кармане у него заиграл смартфон. Звонок в эти мгновения, когда он стоит на этом месте, не мог быть случайным». Вытаскивая смартфон из кармана, успел подумать. «Я хотел пройти в этот тоннель следом за ивлампий но меня...» полицейский Да какие могли быть там!» в несуществующем тоннеле полицейский. Наверное, тоже несуществующий. Не пустили в тоннель. Для меня время еще не пришло, понял Виктор. И хода в тоннель подземное царство, в которое погружаются души умерших, мне нет. Смартфон уже был у него в руке. Он уставился на экран. Номер... Незнаком, но ведь именно с незнакомых номеров всегда звонила оттуда, и в лампе. Дрожь, колотившая его, усилилась. Он ответил на звонок. Голова 62 Это была девушка из автосалона. «Менеджер, продавшая ему автомобиль». Она сразу назвала свое имя, полагая, что он тут же вспомнит, кто она и откуда, но он лишь понимал, что где-то уже слышал этот голос. Приятный, немного низковатый для девушки тембр, окающий говор делали его запоминающимся. Но вот только где он его слышал? В каком-то очень важном для него месте». Лишь когда она заговорила о давно приехавшем автовозе, с которого сотрудники автосалона скатили ласточку-красавицу, до него дошло, с чем связан звонок. Удивительно, он за последнее время ни разу не вспомнил о том, что еще не так давно было главным в его жизни. Он ждал оплаченный и такой желанный автомобиль. Девушка-менеджер понравилась ему еще тогда, во время переговоров о покупке спортивного седана. Ему даже показалось, что она строит ему глазки. Но он так был измучен оформлением кредита, так нервничал, правильно ли выбрал опции, что ему было не до нее. «Небось, любовь с кем-нибудь крутили, что даже о машине не вспоминаете» и гриба добавила девушка. «Да, крутил! И еще какую!» честно признался Виктор. И тут же в его воображении возникла Евлампия, такая, какой она была в съемной квартире. «Обещай мне, Витенька, что будешь жить! Не дай мне взять грех на душу!» «Какой же на тебе грех, Евланя! Мысленно возразил он ей теперь Ты ведь спасла меня от пули четверти тогда В ночном парке Если бы не твое появление Он бы не промахнулся Я был бы уже мертв А так я жив Девушка из автосалона Только тут он вспомнил Что странно Ее тоже зовут Евлампий Продолжала что-то ворковать в трубке Но смысл ее слов не доходил до него, он лишь понимал интонации, что она с ним заигрывает. «Вот бы мне кто-нибудь на такой машине покатал!» – дошел до него смысл ее слов, когда он вернулся из своих видений в реальность. «Может быть, это будете вы?»